приц для инъекций. Бесчисленны опыты врачей, впрыскивавших себе испытуемое вещество. Ныне шприц для инъекции для нас нечто весьма обычное, и мы ни на мгновение не задумываемся ни над его историей, ни над его прошлым, ни над тем фактом, что некогда нужно было обладать мужеством, чтобы вколоть иглу в тело человека и с помощью своеобразного инструмента ввести в организм жидкость, содержащую лекарство. После каждого изобретения или открытия в медицине вначале появляется большой вопросительный знак в виде неизвестных последствий, и необходимо мужество врача, который, желая испытательного введения, берет эти последствия на себя. В 1628 году Гарви опубликовал свою книгу о движении крови и тем самым оповестил читателей об открытии кровообращения. Он пришел к выводу, что укус в не только потому опасен, что яд по вене распространяется из места укуса по всему телу. Для английских врачей это замечание стало исходной точкой для размышлений, которые в конце концов привели к разработке внутривенных инъекций. Так как учение Гарвия оказалось правильным, то можно, говорили себе врачи, впрыснуть в вену то или иное лекарство и тем самым ввести его в весь организм. Англичане пытались разрешить эту проблему лишь теоретически, то есть, в опытах на животных, но немецкие врачи сделали следующий шаг и применили новую хирургическую клизму, так тогда называли внутривенное впрыскивание, на человека. Эти впрыскивания действительно немного напоминали обыкновенные клизмы, которые тогда были одним из главных приемов лечения применявшихся врачом. Естественно, вскоре начались первые опыты на себе. Так, подобный опыт произвел один из виднейших хирургов второй половины 17 века, Матреус Готфрид Пурман. У этого хирурга, родом из селезии в те времена, когда они непрерывно шли войны, часто была возможность накапливать опыт в военно-полевой хирургии и оказывать благодетельную помощь. Как явствует из его сочинений, он был очень образованным человеком и приобрел благодаря своему умению как на военной, так и на гражданской службе хирурга и городского врача в Гальберштадте и Бреславле большое уважение военно-полевой хирургии его заслуги велики. После переливания телячьей крови женщине, страдавшей проказой, он в 1670 году решил проделать опыты на самом себе и попытаться вылечиться от кожного заболевания. Возможно, это была чесотка, впрыснув лекарство в вен. Пурман поручил одному из своих хирургов ввести ему лекарство в вену предплечье и упал в обрак.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 Диффенбах, прославившийся своими пластическими операциями. Его искусственные носы были знамениты во всем мире. Вначале Гейл впрыскивал животным вену жидкости, не вызывающей раздражения, и установил безопасность метода. Затем он испытал его на себе самом, а под конец провел опыт, странный для наших современных понятий. Впрыснул себе вену рециновое масло, известное слабительное средство. Как сообщает Диффенбах,